Трудный выбор. Нина обратилась в перинатальный центр в частном порядке. Ей очень хотелось, чтобы разрешились сомнения. Первая беременность женщины закончилась самостоятельными родами, на свет появилась здоровая девочка. Спустя четыре года родился мальчик. Во время беременности парень улегся поперек, да так все время до родов и пролежал. На плановую госпитализацию Нина не успела. За пару дней до оговоренной даты отошли околоплодные воды. И Нина ночью спешно приехала в роддом. Хорошо, что приехала быстро. Выпала ручка плода. К счастью, положение не было запущенным. Прооперировали. Мальчик родился живым и вполне себе здоровым. Беременности женщина больше не планировала. Но стерилизацию не стала делать. Врачи предложили, но не настаивали. Еще в роддоме предупредили. Шов непростой. Из-за поперечного положения плода пришлось немного расширяться, иначе вытащить плод, не повредив выпавшую ручку, не было возможности. Спустя два года после операции Нина внезапно забеременела. Не ожидали, не планировали, предохранялись, но вот случилось. Помня слова хирурга, Нина сразу обратилась к хорошему специалисту УЗИ. На восьмой неделе увидели нишу в рубце. Еще и Хорион, предшественник плаценты, закрепился прямо в области рубца, по передней стенке матки. В районе, где жила пациентка, вынесли вердикт – срочно нужен аборт, и, скорее всего, удалять придется все вместе с маткой. Нина была не согласна с таким категоричным решением, поэтому приехала к нам за вторым мнением. Наши специалисты наличие ниши подтвердили, а потом был долгий разговор с акушерами-гинекологами. Вероятность врастания плаценты, судя по наличию ниши и расположению хориона, очень высокая. Учитывая дефект, скорее всего, плацента со временем прорастет и в мочевой пузыре, и случится это может уже недель в 25. В случае прерывания беременности есть шанс сохранить матку. Причем на маленьком сроке этот шанс довольно высок. Выбор только за пациенткой. Нина решила прерывать беременность. Матку удалось сохранить. История на этом не заканчивается. Через полгода после аборта Нина поехала в столицу. Там ей выполнили гистероскопию с последующей метропластикой. По сути, сделали рубец состоятельным. Зачем Нина это сделала? Потому что поняла, они с мужем готовы еще раз стать родителями. И у них получилось. Недавно Нину на 38-й неделе прооперировали. Их семья стала многодетной. А у старших детей появилась сестренка.